Глава 23. «Нет». «Нет?» «Совершенно точно. Нет!» «Ты обалдел совсем?» Утро понедельника не сразу смыло с Люси расслаблено довольное настроение, какое бывает только после очень хорошего секса. Если кто-то в целом мире и был способен моментально ее раздраконить, так это сварливый Кимар носов, Решивший именно в этот день наглядно продемонстрировать свой скверный характер. Ругались они при закрытых дверях. Ни к чему было сбивать рабочий настрой у всей редакции. Хотя Люся не сомневалась, что секретарша Ольга потом все всем перескажет в лицах. Дверь в приемную осталась приоткрытой. А вставать и закрывать ее было лень. «Люся немного притомилась, если вы понимаете». «И с какой стати ты запрещаешь мне публиковать интервью с Навью?» Спросила она сухо, решив не прибегать к аргументам вроде «это мой портал и я тут начальник». Носов вкалывал как вол, никогда не отказывался поработать ночью или в выходные, а главное... «Главное, пылал и горел, не поддаваясь талитворному влиянию рутины, как остальные журналисты. «Потому что слишком много социальной драмы. Читатели от нее устанут», — пояснил он. «Люсь, я ценю твои порывы, но притормози. То у тебя нави-проститутки, то деды-каркоры, то русалки. Хватит грузить народ, от нас скоро отписываться начнут». Люди идут в интернет не для того, чтобы ощутить вину или взгрустнуть о несправедливости этого мира. Поставь что-то задорное и легкое, Сбавь накал. В этом была доля смысла. Это, конечно, злило, но Люся умела признавать чужую правоту. Хороша бы она была, если бы не слышала и не понимала своих собеседников. Это означало бы полную профнепригодность». «Хорошо», – произнесла она раздраженно. «Ладно, есть идеи для легкого Лонгрида». «У меня...» – он вытаращил глаза. «Ну да, Носов – это суды, криминал, ДТП, коррупция и скандалы». «Интервью с автором эротических романов тебя устроит?» – спросила Люся со вздохом. «Идеально» заулыбался Носов. Анафь, придержи на недельку. Пусть читатели выдохнут. Тебя иногда заносят, знаешь? Иди уже отсюда», – проворчала она. Журналистика и человечность редко шли рука об руку. Порой это угнетало. Дождавшись, пока Носов покинет ее кабинет, Люся снова вздохнула. Ну, порнобаян, давай познакомимся поближе. Она порылась в сумке, нашла выданный свахой листочек и набрала номер. Антон, здравствуйте. Меня зовут Людмила Асокина, и я главный редактор портала Город не спит. А, моя вторая половинка. Глубоким бархатным голосом отозвалась трубка. Конечно, конечно. «Анна меня предупредила, что мы с вами идеально подходим друг к другу». «Я собирался позвонить вам к вечеру. Это романтичнее утренних звонков, не так ли?» «Поужинаем на этой неделе. Какую кухню вы любите?» «А он времени даром не терял. Очень прыткий, Писака». «Давайте лучше пообедаем», — ответила Люся. В пиццерии у Макса сегодня. Но это кажется дешевая забегаловка. С явным разочарованием проговорил он. И обед слишком прозаично, нет? Нет, обед это дешево, сытно и практично, возразила Люся. Впрочем, если вам сегодня неудобно, от чего же вполне удобно? «У меня, знаете ли, свободный график. Но, может, мы выберем заведение поприличнее?» «Прекрасно, тогда в час дня». Люся распрощалась, посмотрела на часы и потянулась за тростью. До обеда у нее были еще две встречи. Но, что удобно, в одном месте. Стоянка у бетонного завода была забита и им с охраной пришлось сделать несколько кругов, пока они нашли место. Один из витязей проводил ее до проходной. Убедился, что Люся прошла на закрытую территорию и только после этого вернулся к машине. Судя по всему, после пятничного катания с великим моржом Ветров подкрутил гайки. Федор Горелов и его Нафи ждали Люсю в роскошном директорском кабинете. Саша нервничала, а он был благодушен и несколько высокомерен. Люся объяснила им, что материал выйдет через некоторое время. Выслушала недовольное бурчание Горелова, отдала счет и потратила 40 минут на запись интервью. От бесконечного Навьева шипения разболелась голова а вопрос о том, нормально ли вообще иметь интимные отношения с умертвием и стоит ли писать о подобном, встал вдруг необычайно остро. противоестественность происходящего резанула сильно на отмаш, и Люся почувствовала дурноту. едва закончив разговор, она торопливо попрощалась вышла из кабинета, вымученно улыбнулась секретарша и прошла по коридору дальше, к месту обитания Горелого-младшего. «Людмила Николаевна?» – удивился он, когда она просунула голову в приоткрытую дверь. «Тамбовский волк вам, Людмила Николаевна!» – рявкнула она и просочилась внутрь. «Что вам понадобилось от моей сестры?» «Ого!» – развеселился Сергей Горелов. «А вы не церемонитесь!» «У меня на вас всего семь с половиной минут. Выкладывайте, пока я не начала угрожать вам тем, что расскажу вашему брату, как вы слили его фото». Горелов некоторое время задумчиво смотрел на нее. Потом удрученно покачал головой. «А ведь я вам щедро заплатил за молчание. Неужели ваша репутация настолько не важна?» «Плевала я на нее». Решительно отмахнулась Люся. «Дела семейные, сами понимаете. Ваша сестра вас ненавидит. Я ее тоже. Однако на тот факт, что мы родственники, это никак не влияет». Он еще немного помолчал. И Люся демонстративно показала ему часы на телефоне. «Я плачу вашей сестре, чтобы она изображала мою любовницу». Скучным голосом, наконец, сообщил Горелов-младший. «Хочу избавиться от своей жены-прилипалы. Понимаете, она никак меня не бросит. А я не могу подать первым на развод из забрачного договора. Стоп!» – прервала его Люся. «Подробности вашей семейной жизни мне совсем ни к чему. Я хочу знать только одно. Катька четко понимает суть ваших отношений». Она помнит, что это всего лишь мерзкий заработок и не питает иллюзий. «Разумеется. Ваша сестра цинична, но не идиотка». «Ясно. До свидания, хорошего дня, удачной рабочей недели». Люся развернулась и поспешила на выход. У нее оставалось 20 минут, чтобы добраться до пиццерии. Она была не из тех женщин, кто считал, что опоздать на свидание нормально. Люся оценила собственное время и столь же уважительно относилась к чужому. Да и не было это свиданием. Всего лишь деловым обедом. Тем не менее, она все же опоздала. На три с половиной минуты. «Простите», – проговорила быстро, пристраивая ненужную трость рядом со стулом. Антон Вешников был таким же мягко округлым, как и на фото. Больше всего он напоминал ленивого домашнего кота. И вовсе не походил на «невозможного извращенца», если пользоваться терминологией Нины Петровны. Уютная вязаная кофта, залысины, безвольный гладкий подбородок, пухлые губы, пупсик – Вешников рассматривал ее с доброжелательным интересом, как будто выбирал торт на витрине. «Признаюсь сразу, что не успела прочесть ни одной вашей книги», – выпалила Люся. «Но моя соседка осталась в восторге. Романтическую эротику, как правило, пишут женщины. Если вы, конечно, не Генри Миллер или кто у нас еще словоблудствовал». «Не нужно сравнивать меня с этим банальным пошляком. Моя проза куда тоньше, ярче». «Правда? Я бы хотела взять у вас интервью для нашего портала». «Интервью?» – переспросил он, сдвинув довольно редкие брови. «Это неожиданное предложение. Не часто услышишь такое на первом свидании». Люся хмыкнула, взяв со стола дешевое меню, закатанное в пластик, с отпечатками многочисленных пальцев. Пицца здесь была вкусная. А вот интерьер так себе... Не была лайка, прямо скажем. Ну, это неплохой способ узнать вас поближе. Уклончиво заметила она. Пока никакого амурного флера в воздухе не витала. Но и ставить крест на иллюзии свидания не хотелось. Во-первых, Вешников может обидеться. И тогда Носов будет ворчать еще неделю. А во-вторых, вдруг у Люси откроются какие-нибудь неизвестные чакры, и этот вальяжный котяра ей понравится. «Никогда не знаешь, в какой подворотне выскочит на тебя твоя судьба». Люся не любила закрывать двери перед возможностями. «Но мы же не здесь будем разговаривать!» Вешников огляделся с явной брезгливостью. «Тут ужасно, как бы не отравили. И нужен хороший фотограф, красивая локация для съемки». «Я хороший фотограф», – заверила Люся, чуть покривив душой. Носов все же был лучше. Кофер с аппаратурой у меня в машине. Подошел официант, чтобы принять заказ, но вешников небрежно отправил его прочь. Люся, пораженная тем, что ее только что не спросив лишили большого куска пиццы, газировки и кофе, уставилась на него во все глаза. И что это было? Спросила холодно. Вы специально выбрали эту пиццерию? Оскорбленно дернув короткой верхней губой, уточнил он. Чтобы унизить меня. Спокойно, Люся, спокойно, мысленно велела себе. Сначала материал, потом ты пошлешь его так далеко, как только сможешь. Признаться, я думала о себе, а не о вас, проговорила ровно. Мне нравится местная пицца. «Здесь удобная парковка, и это недалеко от редакции. Как это вас унижает?» «Вы как будто думаете, что я не способен заплатить за себя в приличном заведении. Если писатель, значит, нищий, да?» «А вы нищий?» – поинтересовалась Люся. «Господи, да у него еще и комплексы!» «Каким местом думала эта сваха?» Она вспомнила, как не так давно обедала здесь с Ветровым. И он не выпендривался, хотя денег у его семьи явно больше. Вешников вспыхнул, скрестил руки на груди, отодвинулся. Ощетинился, как смог. «Вот что мы сделаем», — сказал резко. «Сейчас мы уйдем отсюда, и я отвезу вас в свой коттедж». «Там полно места для фотосессии. Можно спокойно поговорить, а кухарка приготовит нам изумительный обед». «Эки вы резвый ловилас! расхохоталась Люся. «Вы выглядите достаточно уверенной в себе, чтобы мы могли пропустить формальности». «О да!» – весело согласилась она. «Я очень уверенная в себе современная девушка» и всегда отправляюсь домой к мужчине прямиком с первого свидания. Но моя охрана ужасно нервничает, когда я так поступаю». «Ваша охрана?» – опешил он. «Вон те два красавчика на темном седане». «Но зачем?» – спросил Вешников с запинкой. «Я очень влиятельная особа», – заявила она нагло. «Мне по статусу положено». Тут он посмотрел на нее совсем другим взглядом, более заинтересованным, даже подался чуть вперед. Если честно, я никогда не считал ваш портал чем-то серьезным. Настоящая журналистика давно умерла, а в этих ваших интернетах так блогерство. Люси снова стало смешно: Кто же так девушку очаровывает? Гениальность, с какой Вешников отталкивал от себя, не поддавалась здравому смыслу. Она задумалась, специально ли он так отвратительно себя ведет или просто берегов не видит. И тут пришло сообщение от главного прокурора. «Приезжай ко мне в офис, покажу, что обещал». «Ага, готовы данные по финансовым отношениям Ветровых с клубом «Вишенка» и его руководством». Обрадовавшаяся, Люся вскочила на ноги. «Прошу прощения», — сказала она. «Очень важные дела. Выберите удобное для вас время и место». «Завтра вечером у меня дома. Скажем, в семь». Тут же ответил порнобаян. Люся широко ему улыбнулась. Предупреждать о том, что она прибудет с Носовым, не хотелось. «Зачем портить человеку сюрприз?» Главный прокурор Суслов выглядел усталым и озабоченным. Даже чаю мерзавец не предложил. И печенье тоже. Окончательно разозлившись на Вешникова, который не дал ей нормально пообедать, Люся тряхнула головой, изгоняя писателя из своих мыслей. «Как там Терентьев?» – спросила она. Судьба директора «Вишенки» волновала Люсю главным образом потому, что она лично подбила его на взятку. «Мы в ответе за тех, кого посадили». «Если бы не взятка должностному лицу», – ехидно ответил Суслов, – «то Терентьев отделался бы административным штрафом за сутенерство. Теперь я попрошу для него пять лет лишения свободы». А если удастся доказать предварительный сговор, то больше. Плюс видовики обещают предоставить доказательство пособничества в убийстве Навей, А может, организацию. Жду, когда они сформулируют дело, но, насколько я знаю, там не густо. Перья, изъятые у бомжа, и слова одной-единственной Нави могут не впечатлить суд. Но Ветров старается. Ищет остальных навей, сбежавших в ночь пожара из клуба. Весь город прочесал. Он вообще какой-то рьяный, надо сказать. Не ожидал даже. О, да. Очень рьяный. У Люси до сих пор все тело поет и ноет. «Теперь по финансам», — продолжил Суслов. «Мы зафиксировали неучтенный доход у Терентьева». Там довольно крупная сумма налом. Сверили эту цифру с данными, которые предоставили нам клиенты. Установлено всего семь человек. Каждый утверждает, что платил только за секс. Цена за час фиксированная. Но итоговая сумма, найденная у Терентьева, куда больше. Будем проверять счета клиентов. Может, кто-то снимал деньги с карт, ну и все такое. Теоретически, за убийство должно быть заплачено больше. Что касается Ветрова-старшего, на его дочь зарегистрировано вполне легальное рекламное бюро «Столица». Ого, Алюся и не знала, что у Павла еще и сестра есть. В городе о ней ничего не было слышно. Так вот, «Вишенка», ровно как и балалайки, каждый месяц перечисляет этому бюро определенную сумму. Вполне легальную, хорошую такую, крупную. Якобы за исследование рынка и прочую ересь. Именно так Ветров получает свой процент с доходов. И эти суммы за последние полтора года не менялись. «Да и не стал бы Виктор Дмитриевич связываться с таким грязным делом. Сейчас он пытается восстановить репутацию. Так что, судя по всему, Ветровы действительно ни сном, ни духом не знали о том, что происходило в их клубе». «Тут Павел, конечно, дал маху. Не доглядел за семейным бизнесом. Но это пусть он с папашей разбирается». «Ага», — сказала Люся. Все понятно. Комментарий дадите, потереньте его для нашего портала. Это к пресс-службе. Отмахнулся Суслав. По коридору налево. Да уж помню. Ответила она, попрощалась и потащилась куда было велено. Настроение, несмотря на урчание в желудке, поднялось. Хоть в чем-то ветров не виноват. Приятно же, что на ее диване. Ах да, последние две ночи в ее постели. Спит и бодрствует. Не совсем законченный мерзавец. Люся не одобряла плохих героев ни в кино, ни в жизни. В кабинете, который занимала пресс-служба, сидел Леня Самойлов, племянник Великого Маржа, которого она уволила из своей редакции за скверный характер. Видимо, дядя пристроил непутевого родственника на непыльную работенку в прокуратуру. «Ах ты, сволочь!» Сказала Люся, глядя на бедного Самойлова, таращившегося на нее, как на привидение. «Люсь, ты чего?» Удивилась Женя, начальница ведомства. Еще две девушки-сотрудницы вытянули шеи из-за компьютеров, разглядывая визитершу. «Я-то...» А он вам не рассказывал, что воткнул в мою трость прослушку, польстившись на деньги моих недоброжелателей. И регулярно менял батарейки в устройстве. Мы с Носовым его по камерам засекли. «Да ладно!» – ахнула Женя и посмотрела на Самойлова как на вож. «Видимо, он и здесь пришелся не ко двору. Так что вы аккуратнее тут». «Ты все не так поняла!» — крикнул Самойлов тонким фальцетом. «А как это еще можно понять?» — удивилась она. «Твои методы управления коллективом!» Люся закатила глаза и повернулась к нему спиной. «Жень, скинешь Носову пресс-релиз потерять его?» «Суслов обещал нам эксклюзив». «Скину», — ответила она, все еще презрительно щурясь на «Самойлова». Хорошей тебе работы в новом коллективе, Ленечка. Остаток дня Люся провела в редакции, меланхолично листая резюме. Журналисты выли от возросшей после увольнения Самойлова нагрузки. И надо было взять кого-то еще, но никто не нравился. Попадались или студенты только из универа. Их пришлось бы натаскивать. А где взять на это силы? Или старпёры из государственных СМИ. Но у этих совсем другое мышление. Привыкли сидеть на дотациях и не утруждать себя лишней работой. «Синичка-синичка», – заглянув к редактору Кащу, сказала Люся. «Ты же знаешь все на свете. Может, скажешь, где мне взять еще одного журналиста?» «Замени живого человека нейросетью». Синичка подняла глаза от очередного материала, который правила. «Вон у японцев уже прогноз погоды боты пишут. А мы чем хуже?» «О, а ты слышала про Центр нейропсихологии Явь?» – оживилась Люся. «Говорят, там ИИ раздает советы людям, как им жить дальше. И совершенно бесплатно». Синичка ответила ей странным взглядом, расшифровать который не получилось. «Ну, конечно», – проговорила спокойно, – «это же будущее всего человечества». «А Ветров, – говорит, – секта какая-то». «Ветров? Видовик? Что полиция вообще понимает в современных технологиях?» «Это да», – рассеянно согласилась Люся, – «но ведь и ты пока запятые вручную расставляешь». «Потому что русский язык велик и могуч», – наставительно ответила Синичка. «А лексикон искусственного интеллекта ограничен той базой данных, которую в него влили». Тут Люся вспомнила про волею судеб и мучимый кашлем и задумалась так глубоко, что молча вышла из комнатки Синички посреди разговора. Великий морщ считал, что Ветров загоняется с этой явью. А если нет? Могла ли Нина Петровна три месяца переписываться с ИИ и не понять этого? Это прекрасно объяснило бы, откуда у маньяка столько времени на все. На общение с родственниками жертв, психологическую обработку истеричных подростков, поиск нижних архов. Достаточно было прописать боту нужные алгоритмы. Это реально? Или она сходит с ума вместе с Ветровым? Он приехал только в одиннадцать вечера, зато с шампанским. «Что за повод?» – спросила Люся, которая к этому времени уже расшифровала интервью с Навью Сашей и теперь без особого смысла пялилась на экран, не зная, как поступить дальше. Фёдор Гарелов собирался построить свое политическое амплуа на широте взглядов. Мол, для него все равны, а встречаться с Навью в порядке вещей. И это было вроде как разумно, но что-то внутри Люси тихонько скреблось и свербело. Где грань между принятием и извращением? Я нашел еще двух навей, которые работали в Вишенке, объявил Ветров. Теперь позиции обвинения в суде будут прочнее. Это будет процесс века. Умертвие против людей. Терентьев сядет очень надолго. Молодец, похвалила его Люся. Суслов не зря назвал тебя Рьяным. Он скинул пальто, поставил бутылку на стол и замер посреди кухни, разглядывая ее. Не знал, как вести себя дальше. Кто они теперь? Снова просто соседи или соседи с привилегиями? Как строить отношения, если вы все еще не особо друг другу нравитесь, но уже вроде как не чужие люди? «Ох, права, Нина Петровна, секс все усложняет». «Или нет?» Люся встала, шагнула к Ветрову и решительно его поцеловала. «Что уж теперь изображать из себя черт знает кого?» Он откликнулся мгновенно и охотно. «Ты знаешь?» – спросила она через несколько минут. «Что у великого Маржа родилась внучка Каркора». И партия равенства равных создана для того, чтобы сформировать более благоприятную среду обитания для этой девочки. И это сводит меня с ума. Потому что я никак не могу понять, до какой степени готовы его поддерживать. И Явь мне теперь тоже кажется очень подозрительной. Опор на Баян оказался мерзким типом. Мне писать с ним интервью, но я боюсь, что не смогу сохранить объективность. А Самойлов теперь работает в пресс-службе прокуратуры. Я-то думала, что ему выпишут хотя бы административку и не допустят к таким должностям. А ему как с гуся вода. Могу я подать на него в суд за причиненные мне нравственные страдания? У Ветрова были тонкие морщинки вокруг глаз, усталая складка у губ, веселые и во взгляде. Он был доволен собой и прошедшим днем. И слушал ее внимательно, чуть склонив голову на бок и рассеянно поглаживая Люсину щеку, завитки волос, шею. Крылова, основателя Яве, я вызвал на допрос, сказал он мягко. Федора Горелова, не спеши пиарить. Все-таки он у нас под подозрением, пока как клиент Вишенки. Самойлова по родственному прикрыл Китаев. «Если ты готова бросить вызов твоему великому маржу, то я дам тебе грамотного юриста». «Пока не готова», — подумав, решила Люся. «Забей. Я изведу Леню без всяких юристов». «Вот уж и не сомневаюсь». Он захохотал и снова полез целоваться.